Глава третья. Дим Попаданец. «Когда оставили лошадей и полезли в горы, мои ушастые повеселели. Считали на тот момент, что уж теперь-то оторвемся от любых преследователей. Хотя сам я в горах являюсь больше грузом, который нужно тащить на себе, чем надежным попутчиком, но их уверенность разделял. С эльфами в скалолазании точно никто не сравнится. Была возможность убедиться». С моими женами хоть на Эверест без снаряжения отправляться можно. Но нашим планам в очередной раз суждено было рухнуть. Нет, не вниз со скал, хоть какое-то утешение. Планы сами по себе вообще-то были хорошими, а вот скалы не очень. После очередного крутого подъема мы неожиданно оказались на плоскогорье, ровном таком, аккуратном, как стол. Хоть самолеты сажай. Не знаю, как Боинг... А Руслан точно бы приземлился. Местами, правда, виднелись небольшие чахлые рощицы, будто под тонким слоем земли корни встречались с монолитом камня. Но они погоды не делали. Спрятаться тут в любом случае негде. Одна надежда – пересечь этот так не кстати оказавшийся у нас на пути космодром или там аэродром раньше, чем появятся преследователи. Но как мы ни старались, нам это не удалось. С другого конца плоскогорья нам навстречу двигался еще один вражеский отряд. Похоже, это была ловушка, или просто удача отвернулась от нас окончательно. В самом центре равнины виднелись развалины какого-то строения. Что это было, непонятно. Может, храм, а может и нет. Так как только ступени сохранились, в любом случае каждый знает, что у богов разваленного храма помощи просить бесполезно. А сама ситуация прямо как в той песне, что так нравилось моим эльфийкам. На ступенях забытого храма, в лабиринте минувших эпох, мы стояли, нас было так мало, мы стояли и ждали врагов. Нам бежать бы, забывшие о чести, вроде нечего больше терять. Но сказал кто-то, мы еще вместе, им нас не взять. Только вот бежать, забывшие о чести, было некуда. Враги со всех сторон. Зато хоть узнали, кто они такие. Противник выслал переговорщиков. Я даже не стал в них стрелять, как обычно делаю. Но не потому, что считал их достойными высокого звания парламентеров. А исключительно из любопытства. Что они скажут, и так было ясно. Сдавайтесь. Что они еще могут предложить? Но один из подошедших троих хоть представился. «Барон Норсуорт!» «Кто мы такие, думаю, вы и сами знаете, иначе не стали бы так назойливо стремиться к встрече», – начал говорить я. Но есть один вопрос. Что делает барон Нурсорт так далеко от своего баронства? Где это самое баронство находится, я понятия не имел. Да и не интересно мне было. Просто наугад сказал. Тем более, что на данный момент мы далеко от любых баронств, княжеств и прочих феодов. А так хоть время выиграть можно. Неизвестно для чего, но можно. «Так оно вместе с фамильным замком давно за долги продано, благодаря вам троим». «С какой-то нехорошей иронией», — ответил он, — «вот тяна, оказывается, это наш личный враг, которого мы и не знали. Только вот для человека, у которого отобрались за долги замок, слишком у него отряд не маленький Или для того и заложил, чтобы было на что нам отомстить». Хотя последние навряд ли. Не любят благородные со своими фамильными гнездами расставаться. И когда мы успели пересечься, что-то я тебя не припоминаю. А у меня врагов-баронов не так уж и много. Продолжил я тянуть время, раз жены не хотели этим заниматься. На одном маленьком острове, напомнил он и показал небольшой шрам у себя на лбу. Вот память об одной из эльфийских стрел. «Так, уже интересно. Если не секрет, скажи, которая из моих ушастых жен умудрилась промахнуться. Я ей позже, как с вами разберемся, разбор полетов устрою, чтоб, значит, мужа не позорило». На то, что я спокойно обещаю с ними разобраться, собеседник никак не отреагировал. Вместо этого ответил на заданный вопрос. «Не знаю, но дело было в пещере, из которой вы украли наше сокровище «Помните такую? На острове была». «Понятно, значит, Лара». Повернулся к темной и сказал ей официальным тоном. «Ларине, как только покончим с этими недобитыми пиратами, получишь строгий выговор в письменном виде». Она хотела что-то возразить, видимо, обвинить барона во лжи, но сдержалась. А зря, могли бы еще время потянуть. Потом были взаимные предложения на тему «Сдавайтесь, а то хуже будет». И такой же обоюдный отказ. Когда кончились слова, заговорило оружие. Прошло совсем немного времени, и я понял, что все. В смысле, совсем все. Похоже, настал конец моих приключений в этом мире. Все мы, я и обе эльфийки, уже по нескольку раз были ранены. Стрелы, как у длинноухих лучниц, так и у меня давно закончились. Патроны в Макарове и заряды в магобластере тоже. Да и все, что было в других амулетах, а также резерв сил Лары, а враги все еще исчислялись сотнями, во всяком случае, больше одной их точно насчитывалось, а может и больше двух. Считать точно не было ни времени, ни желания. Вместо этого с губ шепотом срывались слова той песни и ее окончания. На асфальте заплеванных улиц, в лабиринте больших городов, мы стояли, мы снова вернулись. Наши знания, честь и любовь. И сегодня, как лет через двести, Атли, рай, или там еще где, Кто-то скажет кому-то, мы вместе, спина к спине. Эледриэль, светлая эльфийка. Ну вот, мое знакомство с человеком заканчивается тем, с чего и началось. Выходит, Дим дал мне тогда только отсрочку, И сейчас время истекло, последний неравный бой. И спасения ждать неоткуда. И если тогда был хоть какой-то шанс, то теперь совершенно никакого. Три сотни врагов вместо трех десятков не дают ни капли надежды. Ни стрел, ни магии уже не осталось. Я сама вся в крови, как своей, так и человека. Измазалась, когда залечила очередную его тяжелую рану. На легкие уже и внимания не обращала. Темная тоже в крови, но я ее лечить не могу. Да и нечем уже. Враги, похоже, вознамерились взять нас живыми, иначе давно завалили бы массой, а так пока только старались измотать. И это у них очень хорошо получалось, если не принимать во внимание потери, что они несли. После очередной атаки, которую мы отбили, Дима упал. Встала перед ним на колени и обняла. Помочь уже ничем не могла. Просто не было сил, совсем. На глаза от бессилия наворачивались слезы. Ларина все еще стояла над нами, защищая, но это уже был конец. С самого начала не возникало в этом сомнений, и теперь он наступил. Еще одна атака, и меня обдала фонтаном крови, клынувшим из раны темной, обжигающая боль, и приближающаяся темнота накрылась головой. Лорине, темная эльфийка. Успела убить еще четырех врагов, но пятый достал меня. Причем не просто так, а копьем в глаз. Наконечник не пробил кость черепа только потому, что сам нападающий упал, сраженный моим ударом. Ничего непоправимого, Эльфы не люди. И потерянные глаза выращивают со временем, как и многое другое тоже. И вообще, это люди часто умирают от ран. Не успев получить помощь целителя или мага жизни, мы нет. Эльф, если не умер сразу, то почти наверняка выживет. Да и боль, пожалуй, даже меньше, чем от других уже имевшихся ран. О чем я думала? Кто даст мне время на то, чтобы заживить раны и вырастить утраченный глаз? На это, если без помощи мага жизни нужны годы, а то и десятилетия. Все эти мысли пролетели у меня в голове за долю мгновения, что я падала сверху на Вадима и Элидриэль. И в тот момент почувствовала волну сильнейшей боли, идущую через все тело. Предыдущая боль от ран просто померкла по сравнению с ней, как будто вовсе не являлась чем-то страшным, так, просто легкой неприятностью. Это перемешалась наша со светлой кровь, да и человеческой там тоже было немало. «Ну вот, теперь точно умру», — пронеслось у меня в голове, и не от вражеского оружия, а от светлой крови. «Странно». Так точно не должно было быть, ведь это не мы сами пролили кровь друг друга, а значит должен появиться только неприятный, долго не заживающий ожог, а совсем не то, что я чувствую сейчас. Меня всегда так учили, правда никогда не проверяла на практике, но этого и не требовалось, так как было испытано задолго до меня. Жгучая боль все нарастала, хотя казалось бы куда уж дальше, но одновременно чувствовала. Что вместе с выжигающей меня изнутри адской болью, оттуда же идет какая-то незнакомая, но могучая сила, чем-то похожая на мою собственную магическую силу, но другая и несравненно большая. Да что там больше, Просто огромная. И шла она не только через меня, но и через светлую с человеком. Не знаю, сколько мощи у архимага или верховного жреца в момент его слияния с древом жизни, но у нас троих в тот момент сил было однозначно больше. Намного больше. Ни на секунду в этом не сомневалась. А меня никто и никогда не учил оперировать такими огромными ее количествами. Эледриэль пыталась помочь контролировать неизвестно откуда взявшегося внутри нас дракона. Но она была обучена этому еще хуже. Да и что Элидрель может сделать? Попытаться направить эту силу на наше исцеление? Так неиспользованные излишки создадут такой откат, что вреда от него будет несравненно больше чем любой предполагаемой пользы. Тут нужно что-то другое, что смогло бы поглотить всю эту энергию и желательно без остатка. Вадим вообще в бессознательном состоянии, и от него никакой помощи ждать не стоит. Да и не смог бы он нам помочь, совершенно не владея магией. Нужно было срочно что-то делать, иначе мы просто рисковали сгореть. Я буквально ощущала, как начинает нарастать жар, усиливая и так непереносимую боль. А вокруг уже столпились враги, но даже не пытались нас добить. Может, считали нас мертвыми? Наконец решилась и бросила всю неизвестную силу заклинания стены огня. Получилось! Магия уходила туда без каких-либо усилий, но не убывала, Она наоборот нарастала, как лавина. Последнее, что я видела, теряя сознание, это как стена огня высотой до самого неба уходит от нас и как горим мы сами. Барон Нурсорт «Хотя мы ждали князя и не очень долго, я все же не бездельничаю. Завел себе в отряде платных информаторов, чтоб в курсе быть, чем народ дышит. Стребовался с ликовников, которые уже и притворяться перестали. Что они к слику не имеют никакого отношения. Самую подробную карту местных земель принесли. Просто чудо». «Было заметно, что за основу взята древняя, еще до эпохи Великих Войн сделанная, и уже на нее современные подробности наложены. Встречал я раньше такие карты, но настолько подробной и качественной ни разу. Такая, пожалуй, под сотни золотых стоит у тех, кто в этом деле толк знает». Правда, сразу предупредили, что после того, как я задание выполню, карту должен вернуть. Я, понятно, к местным картографам сунулся, карту скопировать, а те только руками развели. Магический амулет, позволяющий изображение копировать, с этой картой не сработал. Защита там невероятно сильная стояла». И просто вручную перерисовывать не очень получалось, как будто что-то на мозги давило. А то, что в конце концов выходило, было ничуть не лучше обычного барахла, которого в любой лавке навалом. Так что, как выражался дед, с копией этой карты я пролетел. Оставалось только надеяться, что под конец хозяева про свое сокровище забудут. Не верил в это совершенно. Но мечтать не переставал. Уж больно она мне понравилась. Зато благодаря этой карте план битвы разработал. Классика. Учел все. Особенности местности, силы противника, численность собственных войск и способности врагов. Сам собой горжусь. С множеством засад и планом продвижения загонных малых отрядов так... Чтоб на помощь каждому не менее двух случаев чего приходило. А если князь и эльфийки эти засады обойдут, отжимать их в пустые земли. С одной стороны, там моих людей почти не было, только дозоры. А с другой, если сунутся, то уже не упустим. Не просто так те земли пустынными называются. Людей нет, спрята цели затеряться негде. — Сликовники сказали, что у них всего один маг жизни — светлая эльфийка, так что долго поддерживать силы коня она не сможет. Догоним. А если попробуют горам прорваться, тоже нормально. Там такое плато есть, которое им не обойти, а с конями на плоскогоре не подняться, так что остается только засаду на столь удобном направлении устроить. И никуда они не денутся. Еще лучше не на самом плато, а в достаточном отдалении от него. С ликовникам я подробно все объясню. Без них план сработать не мог изначально, ведь именно им предстоит наших коней поддерживать. Уговаривать не пришлось, сами жаждали с князем и эльфийками расправиться». Вообще, после рассмотрения всех альтернативных вариантов, было принято решение именно туда и гнать добычу. Вот на том совещании, где жрецам этим клятым план объяснял, я первый раз и почувствовал тревогу, что далеко не все так гладко на самом деле. Маски были сброшены окончательно. Девять жрецов с золотыми амулетами. Мне аж поплохело. Это же, считай, девять архимагов. Каждый приблизительно тысячному отряду элитной гвардии Шакара равен. Во всяком случае, так в империи их военную силу рассчитывают. Не слековников, конечно же, а архимагов. Но в данном случае не суть важна. Их тут девять. И зачем, спрашивается, я со своим войском им нужен? Интересный вопрос, даже очень. Что потом все на пиратов свалить? Это само собой, но похоже, что не только. Однако спрашивать понятно не стал. Просто решил для себя, что в первые ряды во время боя не полезу и кое-какой амулетик в городе прикупил. От эльфийских стрел. Дорогой, зараза, но своей цены стоящий. Потому что не отводил стрелу, а поглощал, создавая иллюзию попадания и смерти жертвы. Правда, и серьезный недостаток имелся. Все его силы только на одну стрелу и хватало. Все это, конечно, так, на всякий случай. Полководец должен боем руководить, а личным примером пусть малые командиры вдохновляют. А что, раз меня, пусть и чисто формально назначили главным, то грех не воспользоваться. Когда только начали гнать отряд князя, поступил второй тревожный сигнал. Один из информаторов на привале подпоил в меру словоохотливого вояку из телохранителей жрецов. Тот и выболтал. Оказывается, этот Вадим уже трижды с ликовников бил. В первый раз в наглую перебил их малый отряд. За ним послали погоню и неслабую. С золотыми амулетами там был не один, побольше. Но это оказалось банальной ловушкой. Что с ними стало, никто не знает. Только ни один из того отряда сликовников не выжил. Князя потом по амулетам вычислили, когда он их в деньги обращать стал. Знакомая ситуация. Ни один из пиратов на этом погорел. Ну а в третий раз ликовники уже набрали отряд наемников и устроили ему засаду по всем правилам. Сам тот болтун-телохранитель в ней не участвовал, но его друг там был, выжил чудом, потому как бежал в самом начале бойни. Тоже знакомая стратегия, не раз мне самому жизнь спасала. Так вот, этот герой уверяет что сам князь во всех этих схватках не потерял ни одного бойца. Врал, конечно, как он это мог узнать, если сбежал. Но все равно тревожно. План мой сработал полностью. Загнали их на то горное плато и окружили. Всего трое, а у меня больше шести сотен бойцов. Да за спиной отрясли ковников, в котором только архимагов девять. Тут бы и послать воинов вперед, в атаку. Все равно живыми князь Сельфийками мне были не нужны, я их убивать подвязался. Да только те два тревожных сигнала покоя не давали. И решился я на переговоры. Сам не знаю почему, но сделал именно так. Понятно было, что откажутся сдаваться. Наверняка жрецов-сликовников уже к тому времени почуяли. Лично я бы предпочел сам себе горло перерезать, чем на их алтаре умереть. Хотя врал я даже самому себе, когда говорил, что не знаю, зачем решился на переговоры. Прекрасно знаю. Захотел вблизи на них посмотреть. Тем более, что мне давно любопытно было. Второй раз уже такого случая не представится. Посмотрел. Эльфики, понятно, по их бесстрастным лицам никаких эмоций не прочтешь. Но князь своих чувств не скрывал, предстоящего боя не боялся, совершенно искренне интересовался, где это он мне любимую мозоль отдавил. Вот тут мне страшно стало, любопытно ему. Перед смертью так спокойно себя не ведут, а на предложение сдаться и издеваться начал предложил то же самое нам, или не издевался, а всерьез говорил. Я развернулся и пошел прочь, и не останавливался, пока не удалился на пять сотен метров, как раз на такое расстояние, где сами слековники предпочитали оставаться. Какими бы эльфики ни были искусными лучницами, сюда им не дострельнуть. Вскоре ко мне и жрецы притащились». «Барон, почему не с бой?» — спросил один из них, тот, что чаще всего говорил за всех. «Хороший командир своих людей бережет», — попытался оправдаться я. «Тем более, что говорил абсолютную правду. Так поступал, когда был пиратом. Так собирался делать и теперь. Во всяком случае, пока опасность, угрожающая лично мне...» Не переходило определенных пределов. Тогда уже каждый за себя. Под видом переговоров провел разведку. Продолжу рассказывать я. У них пять полных колчанов стрел. Как эльфийки стреляют, думаю, рассказывать не надо. Вы и сами наверняка знаете. Это сотня трупов еще на дальних поступах. Насчет боевых амулетов не знаю. Но в том пиратском кладе два десятка таких имелось точно. Да и собственные у них просто обязаны быть. Вы прикрывать бойцов Майги почему-то не хотите. Сделал паузу, но ответа не получил. Тогда продолжил. А воды у них нет совсем. Пару дней подождать сами сдадутся. Предлагаю именно так и сделать. Но мои доводы не подействовали. Все тот же слековник ответил, «Барон, это не люди, это сброд, а хороший командир от сброда избавляется. Командуй атаку!» Вот так и начался тот бой. Подошел я на расстояние полета эльфийской стрелы и приказал нападать. Специально так рассчитал и не ошибся. Первая же стрела предназначалась мне. Не любят эльфийки промахиваться. Вот темная и решила исправить свою ошибку. Риск, конечно, был. Новый амулет я пока не испытывал. Но все прошло, как и планировал. Стрела вонзилась мне в голову. Опять в лоб. И я упал замертво. Со стороны, во всяком случае, должно было выглядеть именно так. Плато было плоским, пока мои бойцы не поднялись по ступеням развалин, я князя с эльфийками видел, в основном, когда оглядывался, отползая подальше. И ведь, казалось бы, нет у человека с эльфийками никаких шансов, ведь вопрос только в том, сколько моих людей перебьют. Но что-то внутри говорило об опасности именно для меня, а я своим чувствам привык верить» поэтому и прожил так долго. Уползал не назад к жрецам, а чуть в сторону. Когда огненная стена двинулась к нам, я был отразвален гораздо дальше, чем с ликовники. В тот момент как раз смотрел на них и думал, как бы к спуску с плоскогорья попасть. Успел увидеть, как жрецы активировали свои амулеты, начали защиту ставить. И как их это не спасло? Вспыхнули, словно сухая трава. Потом обожгло и меня самого, после чего наступила боль, сразу сменившаяся темнотой. Очнулся я от боли. Все тело было в ожогах, особенно спина. Поднялся и увидел, что почти вся моя одежда сгорела. Меч расплавился. Войска больше не было. А вот князь с эльфийками целые лежат все на тех же ступенях в центре плоскогорья. то ли без сознания, то ли отдыхают, слишком далеко, чтобы точно рассмотреть. А приближаться я не рискнул. Тут я и понял, что бежать надо, пока еще шанс есть. На той карте подробно и помнил, была с этого плато тропка неприметная. Можно, конечно, было и по той же дороге, что сюда пришли вернуться. Там кони, одежда, оружие и свидетели. А мне светиться совсем не хотелось. Вот только хоть какую-то одежду и денег решил раздобыть у жрецов. Амулеты брать не стал, понимая, что вычислят меня по ним. Когда этого князя вычислили, одежда с тоже сильно подпортилась. Но все же была целее моей, а кошельки того лучше сохранились. Взялся я раздевать одного жреца, и от неожиданности даже вскрикнул. «Да морского ежа вам в глотки!» Живыми сликовники оказались, что с золотыми амулетами были, обгоревшие, без сознания, но живые. «Извините, ребята!» «Но вы мне больше не нужны», — проговорил я, принимая решение. Быстренько придушил всех девятерых. От других обгоревших тел теперь их было не отличить. Все решат, что это гнязь их убил. Если вообще кто-нибудь проверять станет. По-быстрому обыскал трупы, оделся в воняющую гарью рвань и побежал. Вернее, поковылял настолько быстро, насколько позволяло ноющее от ожогов тела. Чувствовал, что время, отпущенное мне богиня и удачи уходит. «Все, торопись!» — приказал я сам себе, взородыши давя жадность. Итак, в кошельках немало золота и серебра. На первое время хватит. Прости, дед, но сегодня барон Нурсорт официально умер. Погиб в неравном бою. А родился!» Потом посчитаю, сколько все эти перстни и пояса в золоте стоят. Решу, кто родился. Знал я в одном порту слабого мага жизни, что внешность может поменять. Вот к нему в первую очередь и обращусь. Ауру в отличие от внешности. Увы, ни за какие деньги не сменишь. Но кто меня по ауре помнит? Правильно, или никто или очень немногие, а морду, наоборот, узнать могут. Есть кому.